Но она нисколько не похожа на этот портрет. Напротив, она еще очень бодра и подвижна, весела и затейница, несмотря на свои годы и полноту. Она мастерится выдумывать катания и устраивать фольжурны. Она в Ставрополе сплотит и разбудит сонное общество, заставит Скупова задать блины на всю компанию и прочее. Ей ничего не стоит, имея одну тёмно-серую лошадь с чёрной гривой, остановить на улице карету, в которой запряжена точно такая же лошадь, и спросить господина, сидящего в карете, не продаст ли он ей лошадь. Но он, взглянув на её карету, в которой запряжена та лошадь, не будь дурак, потребовал за свою 2500 рублей. Догадался, что ей нужно для пары. Собралась Мария Ивановна в театр и радуется, что удалось добыть ложу. Пьеса, говорят, очень хороша. Уже велело закладывать, вдруг говорят ей, что спектакль отменён. И по какой причине? Директор театров Кокошкин зван куда-то за город со своей актрисой Синецкой. Нужды нет, давайте всё-таки к арету. И несмотря на всё увящание едет в театр. Приезжает, никого нет. Спектакль действительно отменён. Человек, позови кого-нибудь из конторы, является какая-то фигура. Что вам угодно, сударение? Театра не будет. Какошкин приказал отказать. А я прошу вас сказать Какошкину, что он дурак. Пошёл домой. И отъезжая, величественно пояснила «Я, Марья Ивановна, Римская Корсакова». А как она байка на язык? Ее письма так и пестрят меткими словами и сочными характеристиками. Свой день рождения она называет «День, что я прибыла на здешний суетный свет и вас за собой в него притащила». Сыновьям она пишет «Люблю вас, дескать, равно». Вы все из одного гнезда выползли. Одна была квартира. Или вот, например, о кучерах. Ванюшка хорош на дрожках. Рожи и фигуры хороши. И как он на козлах, он думает об себе, что он первый в мире, как думал Наполеон. А смотреть, кормить лошадей — это не его дело. Всех испортит лошадей». то советую хаша, Семёнка и козёл, но за лошадьми присмотрит. Я на его лицо прибавлю 100 руб. на содержании козла Семёнки. А Николашку пришлите или дать ему паспорт, куда хочет на волю, то есть не вечную волю, а по паспорту. Пускай попробуют, будут ли держать пьяных служаников.